Глава 8. Стали садиться в экипажи, чтобы ехать домой поздно, часов в 11. Все сели, и не доставало только Надежды Фёдоровны и Ачмянова, которые по ту сторону реки бегали в перегонки и хохотали. "Господа, поскорей!" крикнула им Самойленко. "Не следовало бы дамам давать вино", тихо сказал фон Корн. Лаевский, утомлённый пикником, Не навестию Фонкориной и своими мыслями пошёл к Надежде Фёдоровне на встречу. И когда она, весёлая, радостная, чувствуя себя лёгкой, как пёрышко, запыхавшись и хохоча, схватила его за обе руки и положила ему голову на грудь, он сделал шаг назад и сказал сурово: "Ты ведёшь себя как кокотка". Это вышло уж очень грубо, так что ему даже стало жаль её. На его сердитом, утомлённом лице она прочла ненависть, жалость, досаду на себя и вдруг упала духом. Она поняла, что пересолила, вела себя слишком развязно, и опечаленная, чувствуя себя тяжёлой, толстой, грубой и пьяной, села в первый попавшийся пустой экипаж вместе с Емьяновым. Воевский сел с Киреевым, зоолог с Самойленком,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 Бедненький, по простоте захотелось поговорить с тобой об умном. А ты уж заключения выводишь. Ты сердишь на него за что-то, ну и на неё за компанию. А она прекрасная женщина. Эй, полна. Обкровенная содержанка, развратная и пошлая. Послушай, Александр Давидович. Когда ты встречаешь простую бабу, которая не живёт с мужем, ничего не делает и только хи-хи да ха-ха. Ты говоришь ей: "Ступай работать". Почему же ты тут робеешь и боишься говорить правду? Потому только что Надежда Фёдоровна живёт на содержании не у матроса, а у чиновника. Что же мне с ней делать? Ты рассердил Самуйленк. Бить её, что ли? Не льстить пороку. Мы проклинаем порок только за глаза. А это похоже на кукиш в кармане. Я за овок или социолог, что одно и то ж. Ты врач. Общество нам верит. Мы обязаны указывать ему на тот страшный вред, каким угрожает ему и будущим поколениям существование господ вроде этой Надежды Ивановны. Фёдоровны, поправил Самуйлик. А что должно делать общество? Оно? Это его дело. По-моему, самый прямой и верный путь это насилие. Ману милитарию следует отправить к мужу. А если муж не примет то отдать его в каторжные работы или в какое-нибудь исправительное заведение. Уф, вздохнул Самойленк. Он помолчал и спросил тихо: "Как-то на днях ты говорил, что таких людей, как Лаевский, уничтожать надо. Скажи мне, если бы том положим государство или общество поручило тебе уничтожить его, то ты бы решился? Рука бы не дрогнула?"